Часть 3. Глава 27. Жертвенник зеленокожих выглядел простенько и не впечатляюще. Одинокий растительный камень-дерево на пригорке в заросшем сорной травой поле. Вот и весь алтарь. Что дерево выполняет именно эту функцию? Было ясно по груде человеческих костей и вскрытым черепам, сложенным отдельно. Кроме того, в ветвях курились дымки вонючих декарских фителей. Видимо, это тоже было частью обряда. Неподалёку виднелись норы землянки зеленокожих, оборудованной под просевшими фундаментами разрушенных домов. Там в развалинах опять начинался лес, но с другой стороны, от жертвенного дерева и до самого горизонта тянулось открытое пространство, изрезанное неглубокими оврагами. Уже смеркалось, так что нападения вранов можно было не опасаться. Дикари безбоязненно толпились под деревом алтарём. На жертвоприношение пришли все: мужчины, женщины, дети, самцы, самки, детёныши. Многие были вооружены дубинками и заострёнными палками. Правда, на дикарских копьях сейчас не было парализующей масти. Жертвоприношение это не охота. Чуть в сторонке от толпы Виктор заметил дикарку, улёгшуюся на боку, словно волкопсовая сука. Выводок из полудюжины уродливых младенцев, урча и толкаясь, с жадностью сосал многочисленные соски на ее груди и животе. Очень колоритная картина. В воздухе пахло зловонным дымом фитилей. Зеленокожие были возбуждены и радостно шумели. Сразу вспомнилось веселье ордынцев, захвативших плен дикаря. «Япа! Япа! Япа!» – неслось со всех сторон. Нельзя было сказать, что это большой клан. Пожалуй, поменьше того, который воины у дуг хана разгромили в степи. Однако именно этому клану улыбнулась удача. Кроме Виктора, Ака и Костоправа, дикари приволокли еще одного бедолагу. Судя по черным крестам на его доспехах, это был инквизитор. Мутанты лишь сорвали с рыцаря шлем, но не потрудились снять латы. А может, просто не смогли. Ума не хватило справиться с хитрыми пряжками и застежками. По всей видимости, зеленокожие решили принести в жертву всех четверых пленников сразу. Крестоносца прямо в боевой броне примотали прочными веревками к стволу. С сибиряками тоже не церемонились, привязали маховые путы-коконы к нижним ветвям камень-дерево, подтянули примерно на высоту человеческого роста и оставили покачиваться над землей брюхом вниз». Так откармливаемую на убой домашнюю птицу подвешивают в сетке, чтобы лучше вес набирала. Самим освободиться не было никакой возможности. Может быть, хоть у инквизитора где-нибудь в доспехах припрятан ножик, кинжальчик или еще что-нибудь колюще-режущее. Маловероятно, конечно, но... «Эй, друг!» — позвал Виктор в рыцаря. Тот на зов не откликнулся, словно и не слышал ничего. Прикрыв глаза... Креста носит что-то шептал от неми губами, молился, наверное. Худой лицо инквизитора было решительным и одухотворённым. Ты что, оглох хрен железный? Костоправ был уже не столь любезен. С тобой разговаривает морда крестовая. Инквизитор перестал бормотать себе под нос, косо глянул на сибиряков окативых ледяным презрением, поджал губы и демонстративно отвернулся. Ишь, какие мы высокомерные. Дебил, процедил Костоправ, совсем нюх потерял. Крестоносец снова углубился в молитву. Может, он не понимает по-нашему, предположила Ка. Виктор вздохнул. Даже если и так, всё равно можно было проявить побольше дружелюбия к собратьям по несчастью, как никак к одному дереву привязанные, и отну смерть скоро все примут. Или эти фанатики инквизиторы тех, кто не носит чёрного креста, за людей уже не считают. Интересно, как зеленокожие сумели поймать рыцаря. Забить дубинками закованного в латы бойца не так-то просто. Да и парализующим копьём его не очень-то достанешь. Тоже в сосунок замандили или в другую ловушку. А впрочем, какая разница? Взгляд Виктора скользнул с крестоноса с на человеческие черепа с аккуратными срезами по верху. Наверное, в ту сторону посмотрел не только он. По крайней мере, узнаем, как эти зеленокожие уроды вскрывают бошки, хмуро пробормотал Кастаправ. Вот, блин, нашёл чем утешить. Виктор поморщился. Профессиональное любопытство у лекаря выиграло, что ли? С него станет. Шум вокруг камен дерева вдруг оборвался, словно по команде. Зеленокожие притихли, расступились. К дереву шёл высокий, широкоплечий дикарь. Мутант был без оружия и ничем не отличался от соплеменников. Ну разве что на зелёной безволосой груди висел крупный, с кулак, амулет идеальной шарообразной формы. Кажется, он был мягким и упругим, но материал, из которого был сделан дикарский талисман, Виктор на глаз определить не смог. Именно к странному амулету были сейчас прикованы взгляды зеленокожих. Виктору даже почудилось, будто дикари благоговейно расступаются не перед своим сородичем, направляющимся к дереву-алтарю, а перед этим шаром на тонком ремешке. Носитель амулета не спеша ступал по костям предыдущих жертв, приближаясь к тем, кому только предстояло стать новой жертвой. Кто был этот зеленокожий? У Виктора не было никаких сомнений. Шаман Калдун, жрец дикарского клана. Вот кто. Тот, кто совершает жертвоприношение. Но с кого он начнёт сейчас? Виктор почувствовал страх, жуткий, панический, животный. Показалось, что зеленокожий с шаром амулетом идёт прямо на него. Жрец остановился перед инквизитором. Мутанты, окружавшие жертвенное дерево, молчали, не смея нарушить таинство. В воздухе вился тяжелый вонючий дымок тлеющих фитилей. Зеленокожий бережно снял с шеи свой амулет и, удерживая его за конец ремешка, медленно поднес к лицу крестоносца. Тот, кривясь, поджимая губы и вообще демонстрируя презрение всем своим видом, попытался отвернуться, но дикарь схватил инквизитора за волосы свободной рукой и без малого не ткнул ему амулетом в нос. Рыцарь что-то зло прошипел, попытался вырваться, дернулся раз, другой и... И замер, словно громом пораженный. Как зачарованный, он смотрел на шар, покачивавшийся в зеленой руке. Смотрел, не моргая и не шевелясь. Глаза инквизитора стали пустыми, взгляд бессмысленным. Крестоносец тупо пялился на дикарский амулет, секунду, две, три... из уэлка при открытом рта на чёрный нагрудный крест спускалась ниточка слюны. Ещё секунда, ещё. В какой-то миг Виктору почудилось, будто и шар тоже всматривается в рыцаря всей своей гладкой поверхностью. Не имея глаз, амулет сам словно стал глазом. Как такое возможно? Это трудно было объяснить, но это было. Прошло ещё несколько секунд. Зеленокожий приложил амулет колбу инквизитора. На этот раз крестоносец не отдёрнулся, даже не попытался отстраниться, а с амулетом произошла удивительная метаморфоза. Странный шар вдруг размяк и обрёл ртутную подвижность. Соскользнул с ремешка, к которому был прикреплён, на голову инквизитора и присосался, прицепился, прилип к голове. Виктор так и не понял, что на самом деле произошло. Амулета больше не было. Зато на лбу, над левой бровью инквизитора, появился подрагивающий, как студин на рост. Крестоносец вздрогнул всем телом, что-то жалобно простонал, но не стряхнул с головы инородное тело. Глаза рыцаря были пусты и полны влаги. Амулет, хотя какой там амулет, Теперь-то стало понятно, что зеленокожий носил на груди живое существо, неведомую тварь мутанта, о существовании которой в сибирском княжестве даже не подозревали. Сдвинулся с места. Мягкий живой шар покатился по голове несчастного, оставляя за собой тонкую ленту, которая постепенно охватывала череп. Левая бровь, левый висок, левое ухо, затылок, правое ухо, висок, бровь и потом по лбу над глазами. Круг замкнулся. Это вовсе не было безболезненной процедурой. Рыцарь сдавленно стонал, из глаз инквизитора лились слезы. А потом... Это произошло в одно мгновение. Тело существа, опоясавшего голову инквизитора, вдруг конвульсивно сократилось. Крестоносец коротко и дико вскрикнул. Верхняя часть его черепа отделилась по ровному срезу, словно крышка походного котелка, и упала на землю. На бугристую кору камень-дерево, на наплечники и на грудник, украшенные черными крестами, закапала кровь. Рыцарь обмяк и повис на веревках. Над вскрытой черепной коробкой блестел влажный, ничем более незащищенный мозг. Зеленокожие вокруг тихонько загудели и, И принялись было подвывать от восторга, но встинутый во властном жесте рука жреца заставила дикарей замолчать. Чудовищный обряд ещё не закончился. Живольный шар вновь менял форму. На этот раз он расплющивался, накрывая колышущимся куполом шапочкой обнажённый живой ещё мозг. Инквизитор снова задёрклся, захрипел, Полные боли и безумие глаза крестоносца бешено вращались в орбитах. Из страшной раны на голове, из ушей и из носа текла кровь. Виктор услышал отвратительное чавканье. Тварь, надетая на голову несчастного, то ли пожирала мозг человека, то ли просто сминала и давила его. Мозговая масса в перемешку с кровью потекла из черепа отвратительным вязким водопадом. Скорее всё было кончено. Инквизитор затих и больше не шевелился. Теперь он висел на верёвках, как висят мёртвые. Из упавшей на грудь головы капали остатки мозгового вещества. Вскрытый череп был пуст, словно выеденная изнутри яичная скорлупа. Убившее рыцаре существо вяло капашилось в черепной коробке. Кровавый блестящий ком постепенно принимал шарообразную форму. Егинил. Жрец протянул к голове мертвеца ремешок. Секунда, и пожиратель мозгов вновь превратился в амулет. Шарф, с которого всё ещё капала кровь и мозговая слизь, занял своё место на груди Декарского жреца. Зеленокожий обхватил голову инквизитора двумя руками, запустил когти в шею, рванул. Пустая голова отделилась от мёртвого тела. Жрец отошел от трупа. «Япа!» — глухо пророкотал он, потрясая оторванной головой. «Япа!» — тут же грянуло в воздухе истошное многоголосье. Дикари рванулись к телу. Теперь обезглавленного крестоносца не могли спасти даже доспехи. Зубы и когти рвали застежки и ремни лад. Железные и пластиковые пластины отлетали в стороны — Сильные зелёные руки раздирали кольчугу, как ветхую тряпицу. Инквизитора терзали, даже не отвязав от дерева. Впрочем, прочные мховые верёвки не выдержали напора дикарей и лопнули почти сразу же. Рыцарь упал. Зеленокожие содрали доспешную кожуру и добрались до плоти. Теперь они рвали на куски её, рвали и жрали жадно, страстно. Оалтело. Жертва богам была принесена, пришло время насыщаться самим. Виктор видел, как дикарка-мамаша, бросив недовольно визжащий выводок, тоже влезла в общую свалку и вернулась обратно вся перемазанная кровью с изрядным пучком потрохов. Зеленокожая вновь улеглась возле детенышей. Мамаша пожирала требуху, а маленькие зеленокожие уродцы сосали мамашу. Впрочем, не все... Один из мутантиков отцепился от мамтиной сиисти и тоже вгрызся маленькими зубками в человечину. Дитя взрослело. Виктор чуть не вывернул от всего увиденного. Через несколько минут от безголового тела остались лишь окровавленные доспехи, обрывки верёвок, которыми он был связан, и обглоданные кости. Голову жертвы ел жрец, ел неспеша, с наслаждением. Видимо, из всего клана Только он имел право на этот лакомый кусочек. Зажрав кожу и мясо с головы инквизитора и вылезев длинным языком то, что было внутри, жрец положил вскрытый череп к черепам других жертв. Затем подошёл к подвешенному на жертвенном дереве Виктору. Улыбнулся перепачканными в крови губами, что-то коротко и отрывисто выкрикнул. Толпа зеленокожих умолкла. Жрец снова снял с шеи свой жуткий талисман. Теперь я, с ужасом понял купец, я следующий. Неведомое существо на кожаном ремешке качнулось перед его лицом. Виктор заворожённо смотрел на шар. Шар смотрел в него. Шар притягивал взгляд, пленял тело, парализовывал волю. Виктору казалось, будто его обливают мёдом. который мгновенно затвердевает, превращаясь в прочную корку, наложенную поверх маховых пут. Не поддавайся, золотой! Словно сквозь вату донёсся крик Ака. Слышишь, Виктор? Держись! Но как не поддаться такому? Какими силами держаться? Виктор не знал.